Часть четвертая. Глава первая. Город Бренх А расположен на восточном рукаве Инланзе недалеко от устья злобной реки, в широкий и неспешный поток, который стекают с воды всех болот дикой Донаиды. Прозванный Жемчужиной захолустия, он по сути представляет собой современный и быстро растущий международный подгаус на краю айкумены, обеспечивающий всем необходимым разношерстное население Йиги. и прибывающих на планету путешественников. Фактически это первый или последний, в зависимости от точки зрения аванпост цивилизации, улица которого особенно субботними вечерами обычно забиты пестрыми толпами народа. Самая известная достопримечательностью Бренха, безусловно, является ресторан «Коровансараи Макса» на улице Литл Дак, сразу за памятником Джону Чиви, нежному певцу Бедлэнда. Макс Это целый музей санфиладей залов, в которых представлено кулинарное искусство двадцати четырех миров. Это единственное место на Иге, где привередливый Никчерис с планеты Рамбл может получить чашечку своей любимой скоблянки из мозгов и клубней, прибывший из далекого моряк с Драмфитти насладится заливным искашатинки, а Нью-Йоркцы Соло-Три найдут свои родные пастрми, сувляки и пикули с укропом. и в это вот знаменитое заведение, как-то вечером зашел сухопарый невысокий землянин. Судя по многочисленным красным пятнам на куртке, он явился сюда прямо с кровавой реки. У него было суровое и неулыбчивое лицо клерка с крепко сжатыми губами. Ничего особо примечательного в нем не было, но какая-то атмосфера неуравновешенности, близкой к безумию, окружала его, и это не предвещало ничего хорошего. Старший официант безошибочно учуял что-то неладное и сразу же отправил к посетителю Герту Симс. Герта крупная полногрудая женщина с большим приятным лицом, обрамленным веселыми рыжими кудряшками, умела управляться с такими странными типами. Она и сама была немного странной. С чего начнем? приветливо спросила она, протягивая Кромптону огромное сувенирное меню с тремя тысячами тремя названиями блюд. Выпейте глоточек для аппетита. Напитки у нас на любой вкус. Ничего не начнем, жестко заявил Кромптон. Он внимательно изучал меню, пока не дошел до раздела Земные лакомства. Мне, пожалуйста, дубровский палтус без масла, зеленый салат без приправ и большой стакан молока. Еще кусочек прожаренного тоста и он замолк на полуслове. Герта ждала с карандашом наготове. Она заметила, как исказилось лицо клиента. Похоже, в нем шла какая-то внутренняя борьба. Лицо его менялось беспрестанно, будто он надевал на себя то одну, то другую маску. Я знаю, как это бывает, когда не знаешь, что выбрать, посочувствовала Герта. Клиент с большим усилием взял себя в руки. Вы должны извинить меня, сказал Кромптон. У нас тут возникли трудности, то есть у меня возникли кое-какие трудности. Не надо спешить. сказала Герта, вы прямо из пустыни, там не больно повоебираешь, что поесть. Совершенно верно согласился Кромптон, в первый раз возникла такая проблема. Лицо его снова задергалось, различные гримасы сменили друг друга с неуловимой скоростью, похоже, будто два парня спорят друг с другом, подумала Герта. Ну ладно, сказал клиент, принесите нам фунт нью-йоркского бифштекса с кровью без овощей. Очень хорошо, сказала Герта. А также сицюаньские лакомства. Сицюань провинция в центральном Китае. И пальтус, пожалуйста. Боюсь, вам такой набор кажется не совсем обычным. Ах, если бы вы знали историю моей жизни, вздохнула Герта, вы поняли бы, что никакими странностями меня не удивишь. Что будете пить? Клиент снова изменился в лице, но быстро успокоился. Мы, я хотел бы кружечку лаки Лейджара, стакан молока и хорошего французского вина. Когда стол был накрыт, Герта заметила, что клиент чередует разные блюда в строгой последовательности. Примечательно, как при этом менялось выражение его лица. Вот оно расположилось от удовольствия и тут же скривилось в гримасе отвращения. Еда, похоже, его не успокоила, поскольку он беспрерывно что-то бормотал себе под нос. Герта прислушалась. Я просто не выношу запах этого мяса, ворчал клиент. Шел бы ты куда подальше со своими китайскими помоями. Что это за гадость? Разве сейчас твоя очередь, Лумис? Ты сожрал вдвое больше, чем мы оба вместе взятые. К концу обеда клиент весь покрылся потом, руки его тряслись, казалось, его вот-вот хватит кондрашка. И Герта приняла решение, решение, которое она принимала всегда при виде одинокого больного странника, которого никто не пожалеет. «Разве что родная мать». «Послушайте», — сказала она, — «похоже, вы порядком взвинчены. У вас есть где остановиться?» Клиент прекратил свое ворчание и взглянул на нее страдальческими глазами. «Пока нет. Вы знаете какой-нибудь тихий отель?» «Вы шутите?» «Да ни в каком отеле вам не только комнаты не дадут. Вас в таком виде даже на порог не пустят. Вот, держите». И она положила перед ним ключ. «Что это?» Это ключ от моей комнаты. Поднимитесь по служебной лестнице, в конце коридора моя комната. Согласны? Очень мило с вашей стороны, замялся Кромптон. Право же я не знаю. По лицу его прошла болезненная судорoga, и он продолжил совсем другим тоном, обволакивающим и нежным: "Моя дорогая, как вы добрый. Как только я немножко оправлюсь, я вам возмещу". Тут голос снова изменился, на сей раз он был грубым и хриплым. Большое спасибо, леди. Я вам не помешаю. Клиент расплатился и неуверенной походкой направился к лестнице, позвякивая ключом, словно это был ключ к вратам рая. Герта провожала его взглядом. К ней подошел старший официант и тоже посмотрел ему вслед. Герта, сказал он, куда ты вляпалась на сей раз? Она пожала плечами и нервно рассмеялась. Что это за парень? спросил официант. Не знаю, Гарри. Может, безработный черевовещатель, к тому же чокнутый, послушал бы ты, как он тут разговаривал на разные голоса.